Действие 5. Декорации первого действия. Сумерки. Явление 1. Кулигин сидит на лавочке, Кабанов идёт по бульвару. Кулигин поёт: Ночнойу темнотою покрылись небеса, все люди для покою закрыли уж глаза. Увидав Кабанова, здравствуйте, сударь. Далеко ли изволить? Кабанов: Домой. «Слышал, братец, дела-то наши?» Вся, братец, семья в расстройство пришла. Кулигин слышал, слышал, сударь. «Кабанов, я в Москву ездил, ты знаешь. На дорогу-то, маменька, читал, читала мне наставления-то. А я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на воле-то вырвался. И всю дорогу пил, и в Москве все пил. Так-то кучу, что напади». Так чтобы уж на целый год отгуляться, ни разу про дом-то и не вспомнил. Да хоть бы и вспомнил-то, так мне бы и в ум не пришло, что тут делается. Слышу. Кулигин слышал, сударь? Кабанов: "Несчастный я теперь, братец, человек. Так ни за что погибаю, ни за грош". Кулигин: "Мамень, кто у вас больно круто?" Кабанов: "Ну да,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 Ят бы ничего о маминке-то разве с ней сговоришь, Кулигин, пора бы уж вам судырь своим умом жить. Кабанов, что ж, мне разорваться, что ли? Нет, говорят, своего умата, и значит, живи век чужим. Я вот возьму да и последний-то какой есть, пропью. Пусть маминка-то гор со мной как с дураком и нянчится. Кулигин, эх, судырь. Дела дела, ну а Бористь-то Григорьевич судырь что? Кабанов, foi его подлец в тяхту к китайцам. Дядя к знакомому купцу какому-то посылает туда на контору на 3 года его туда. Кулигин: "Да ну что же он, сударь?" Кабанов: "Мечтс тоже плачет. Накинулись мы давичи на него з дяди уж ругали-ругали, молчит. Точно дикий какой сделался. Со мной говорит, что хотите, делайте, только её не мучьте. И он к ней тоже жалости имеет."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 Уж, хоть, коллеги, надо прямо сказать, что от маменки. Потому стала её тиранки на замок запирать. Не запирайте, говорит, хуже будет. Вот так и вышло. Что ж мне теперь делать, скажи ты мне? Научи ты меня, как мне жить теперь? Дом мне остылил, людей совестно. За дело возьмусь, руки отваливаются. Вот теперь домой иду. На радость, что ли, иду. ходит Глаша. Глаша: "Тихо, Иванч, батюшка". Кабанов: "Что ещё?" Глаша: "Дома у нас нездорово, батюшка". Кабанов: "В Господи, так уж одно к одному, говори, что там такое?" Глаша: "Да хозяюшка ваша". Кабанов: "Ну что ж, умерла, что ли?" Глаша: "Нет, батюшка, ушла куда-то, не найдём нигде, Сбери с берестнок и с камш". Кабанов: "Кулигин, надо брат бежать искать её".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 Сцена несколько времени пуста. С противоположной стороны выходит Катерина и тихо идёт по сцене.